Так и получилось. Девять лет с 1971 по 1979 год стали для Галины Петровны, если не самыми счастливыми, то уж точно самыми безмятежными за всю жизнь. Советский Союз, во всяком случае Советский Союз Галины Петровны, был богат, уверен в себе и великолепен как никогда, словно беспечный подгулявший барин, еще не подозревающий, что через пару подворотен шпана дерет с него отличную на хорях шубу и пустит у люлюкая по морозу в одних подштаниках жалкого, униженного, залитого кровавой юшкой из разбитого носа. Но такой исход не мог предположить даже всезнающий Линд. Он все чаще не ездил в свой институт, оставался поработать дома, и все чаще это не раздражало Галину Петровну, которая... а следовательно пережив вещественную страсть к антикварной посуде мебели и украшениям добралась наконец и до книг а тут лучшего советчика чем Линд, в вэнске было не сыскать они даже завели что то вроде полуденного ритуала галина петровна приносила в кабинет мужа чай в тяжелом серебряном подстаканнике работы хлебникова не того безумного что называл себя председателем земного шара от честного московского купца первой гильдии Ивана Петровича Хлебникова, известного на всю Россию своей ювелирной фабрикой на швивой горке, листоганке. И Линд, с наслаждением отодвинув опостылевшие за жизнь бумаги, принимался за ланч с разговорами, во время которого Галина Петровна незаметно съедала все принесенное мужу печенье. «Ешь, ешь, милая, я рад, что тебе вкусно. А Голубинского надо брать, конечно». Историю русской церкви и до революции было не достать, а уж сейчас, да в четырех томах. Состояние хорошее. А, лисьи пятна — это пустяки, это поправимо. Знаешь, он был профессор Московской духовной академии, этот Голубинский, очень славный старик и с очень несчастной судьбой. С победоносцем он воевал всю жизнь, да еще и ослеп к старости, но добрый был просто необыкновенно. Линд замолкал, вспоминая Марусин голос. Теплые колокольчики, не бездушные серебряные, а лесные, на тонкой нитке стебля, замшевые изнутри, лиловые и розоватые. Ее рассказы про Голубинского, который бывал у Петоврановых дома, еще в Дочелдоновске ее, девичьи времена. Господи, подумать только, я сам еще тогда не родился. Галина Петровна терпеливо пережидала, пока Линд покончит с мысленными лирическими спазмами. Судьба Голубинского не волновала ее совершенно. Другое дело — состояние его переплета. Линц похватывался, возвращался к прежней теме, и так, болтая, они проводили час, а то и больше, пока Галина Петровна не вспоминала, наконец, что ее ждут в парикмахерской или у портнихи. Иной раз она даже сама чмокала мужа на прощанье. Это было так похоже на нормальную семью, что не грех и ошибиться. Галина Петровна стала куда спокойнее, чем прежде. Меньше тиранила прислугу, реже устраивала истерики, ужасные, скучные, сухие, как грозы, с криками и битьем посуды. Цену, впрочем, не колотила никогда. Она была почти счастлива и сама практически перестала замечать это почти. Жизнь в целом устраивала ее полностью, а с частностями можно было справиться или смириться – как с ускользнувшей в сток любимой серёжкой или скоропалительной женитьбой Борика. Борик, которого родители замечали не чаще, чем какой-нибудь предмет обстановки. Господи, откуда у нас эта дурацкая ваза? А, да, это же Лысикова подарили. Вопреки всем педагогическим и человеческим законам вырос славным парнем, немного тюфяковатым, но не представляющим для психотерапевта ни малейшего интереса. Еще один пример того, что хороший достаток уродует детскую душу куда меньше беспросветной маргинальной нищеты. Борик был так же замечательно равнодушен к отцу с матерью, как и они к нему. Но это было веселое, вежливое равнодушие хорошо воспитанного молодого человека, вынужденного делить кров с едва знакомыми и лишь самую малость докучными людьми. Рыжеватый, толстозадый, смешливый, он не унаследовал неспособностей линта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 Резонно заметила Галина Петровна, с удовольствием чувствуя, что вся она, начиная с чуть приподнятых идеальных бровей, заканчивая лаковыми чулками на стройных икрах, в сотни раз лучше и качественней, чем эта свиристелка, которая даже молодостью своей не могла распорядиться с толком. Ногти обкусанные кожа на переносице шелушится. Дешевка. «Слово «любовь» надо думать, ни о чем тебе не говорит мама». Борик посмотрел из-под лоби, тяжело, и Галина Петровна впервые осознала, что родила мужчину, настоящего, взрослого, зарастающего к утру с жесткой щетиной, с тяжелыми жилами на предплечьях и, судя по всему, с наполненной всем, чем положено, ширинкой. И от этой мысли почему-то было неприятно. «Не вякай», — спокойно осадила она сына, — «с тобой мы потом поговорим, жених».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 Верный генерал Седлов время от времени доносил обстановку на поле битвы. Расписались. Получили комнату в общаге. Свадьбу гуляли в складчину всем курсом. Но что ты, честное слово, уперлась, зая? Она совсем неплохая девка. Ни не болда какая гулящая. Сирота. Родители погибли, учатся хорошо. Нагрузку общественную несет. Помирись. Тебе же спокойней. Я из-за такого говна волноваться даже не собиралась. Злилась Галина Петровна. Все. Слышать ничего не желаю про эту прошмандовку. Генерал пожимал плечами. поймите их женщин. Голову свернешь, пока догадаешься, что у них на уме. Медовый месяц, растянувшийся на все лето, Орик с молодой женой провел в стройотряде. В сентябре они вернулись, тощие, загорелые, счастливые, заработавшие на строительстве коровников фантастическую сумму в две тысячи рублей на двоих.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 И все заорали и запрыгали еще громче, с новыми силами, с Новым годом, с новым счастьем. Тут же была опущена по кругу нищая студенческая шапка и снаряжен к таксистам за теплой водкой самый трезвый гонец. Так что праздник, словно мяч, получивший неожиданный толчок, поскакал дальше, к утру, с новой утроенной силой. или Макаревича, Высоцкого, целовались, плясали под кассетник, тряся головами, дрыгаясь хохоча и разошлись только часов в шесть утра, почти на рассвете. Борик закрыл за последним гостем дверь и заглянул в комнату, которую они уже определили под собственную спальню. На раскладушке, бережно прижав руки к еще невидимому животу, тихо спала его жена, его девочка, его солнышко, его счастье. Борик прикрыл ее ноги, сползшим пальто, сморгнул, еще раз сморгнул и пошел на кухню. мыть посуду. Подошла холодная, ржавая. Сантехники тоже люди. У них тоже Новый год. Если будет мальчик, назовем... Нет, никак не назовем. Никаких мальчиков. Борик требовательно поднял голову к потолку, будто инстинктивно чувствуя, что Бог именно там. Хочу дочку. Попросил он впервые в жизни, радуясь, что знает, о чем просить. Пожалуйста. Девочку. Девочку Лидочку. Кран фыркнул и выплюнул крученую струю кипятка. Пурик улыбнулся и благодарно кивнул, как будто действительно получил ответ. И в июне 1980 года родилась Лидочка.